Глава четвертая. Стали они жить-поживать вчетвером. Весну сменило лето. Ева устроилась на работу консультантом в галерею современного искусства. Правда, в течение рабочего дня у нее постоянно болело сердце за Олю. Как она там? Родители и Вани с Галией пока получались, прямо скажем, безответственные. Приходя вечером домой, Ева видела, что Галя с Ваней были заняты чем угодно, только не Олей. Галя либо готовится к сдаче экзаменов, либо болтает по телефону. Ваня сидит за компьютером, а заброшенная Оля лежит в кроватке. Ева все чаще отменяла свидание с Сергеем. «В этот день и опять, и на следующей неделе тоже. Извини, не могу ни с кем оставить внучку». Когда Ева озвучила эту причину, в очередной раз Сергей предложил – «Давай возьмем ее с собой, погуляем вместе». Ева оценила его великодушие, но, представив огромного Сергея с детской коляской где-нибудь у детской песочницы, отказалась. «Ну что ты, она еще совсем маленькая. У нее вообще мать есть?» — спросил Сергей. «У нее есть я», — отрезала Ева. Сергей кивнул. «Ладно, позвони мне, когда будешь свободна». Ева вздохнула. Ей все чаще казалось, что свободной она теперь будет разве что в какой-нибудь другой жизни, загробной, например. И вместо страстных любовных свиданий Ева коротала вечера с Олей. «А кто это у нас тут самая красивая девочка на свете?» «Ну-ка, давай почитаем эту книжку». Галя, как-то застав Еву за чтением книги младенцу Оли, изумилась. «Она же не понимает еще ничего, а вы ей книги читаете?» Ева усмехнулась. «Все она понимает». «Про зону опережающего развития что-нибудь слышала?» Галя хихикнула «Ну, опережайте!» и быстро умчалась в свою комнату. Ева Галю не ругала, понимала, что та еще сама ребенок, но однажды не выдержала и сказала ей, что Оле нужно внимание. Галя легко согласилась, конечно, и попросила Еву уделить завтра Оле внимание. «Надо отвести ее в поликлинику на осмотр, а у нас с Ваней целый день подготовка к сессии». Пожилая врача, смотрев Олю, заворчала на Еву. «У вас ребенок плохо развивается, мамаша, вы что думаете?» И строго. «Я не мамаша», — призналась Ева, — «я ее бабушка». Врачиха опешила, задержалась на Еве взглядом, после чего огласила приговор. «Ребенок слабенький, развивается плохо, у вас на горизонте маячит рахит». Ева склонила повинную голову, ей было стыдно. «Вы что, ей вообще не занимаетесь?» Врач смотрела на Еву, как на фашиста. Вечером Ева устроила галя разгон. «Почему Оля плохо развивается? Почему она такая маленькая? А почему она лысая? Почему волосы не растут?» Галя пожала плечами. «Откуда мне знать?» Ева ужаснулась. Признак маячившего на горизонте Олиного рахита не давал ей покоя. На горе родителей надежды не было. Через неделю Ева уволилась из галереи и попросила Лялю помочь ей найти работу на дому, чтобы днем она могла заниматься Олей. Иначе эти несознательные родители угробят ребенка. Ляля стала подкидывать Еве заказы на переводы текстов. Вот когда Еве пригодилось ее знание языков. Теперь Ева могла быть дома с Олей. При этом жизнь Вани с Галей не очень-то изменилась. Они учились, встречались с друзьями, ходили в кино и клубы. Ева подбадривала себя, что вот сейчас она им чуть-чуть поможет с Олей, а дальше ребята будут справляться сами. В середине лета Ева взяла Олю, котов и переехала за город, к Тане Киселевой на дачу. Таня со своим зоопарком перебралась в Сергина еще в мае и намеревалась пробыть в деревне до самой осени. В Сергино Еве было очень хорошо. По утрам они с Таней по очереди готовили завтрак и пили кофе прямо на открытой веранде, любуясь на великолепный Танин сад. Оля сидела с ними тут же за столом, у Евы на коленях и улыбалась. Днем Таня занималась с Олей, давая Еве возможность работать над переводами. Потом они втроем шли к реке, где загорали на берегу. После обеда Таня садилась за свои иллюстрации. Ева готовила ужин, играла с Олей. Оля как-то окрепла на свежем сельском воздухе, и Ева радовалась, понимая, что признак угрожавшего Оле Рахита отступил. А поздним вечером, уложив Олю спать, подруги располагались на веранде за пирогами, чаем и долгими задушевными разговорами. В этом доме царила полная гармония, и даже Танины собаки и Евиной коты прекрасно уживались друг с другом. По выходным к ним приезжала Лена, иногда наведывалась Ляля. У Ляли как раз был в разгаре ее самый страстный и неоднозначный роман, как она сама о нем говорила. Однажды Ляля даже приехала в Сергина со своим новым любовником, надменным властным брюнетом на его очень дорогой машине в сопровождении его охраны. Лялин новый избранник не понравился ни Еве, ни Лене, а Таня даже сказала, что в последнее время чувствует какую-то тревогу за Лялю и что этот Лялин знакомый, производит впечатление неприятного опасного человека. Несколько раз в Сергина Еву навещал Сергей. Он ни в чем ее не упрекал, убеждал, что с пониманием относится к ее обстоятельствам, и все-таки Ева чувствовала какую-то невысказанную обиду, которая огорчила в их отношениях. Она, конечно, с грустью думала о том, что может потерять Сергея. В самом деле, ну зачем ему нужна взрослая, затюканная жизнью и проблемами женщина, когда он без проблем может найти себе юную, без детей, студентов и внука-младенца в анамнезе, беззаботную девицу? Однажды летним дождливым вечером, сидя на веранде со спящей Олей, Ева подумала, что она как женщина так и не проснулась, не расцвела, не долюбила, не догуляла, не дополучила нежности, не растратила огромный природный запас своей женской сути. Но вот не было в ее женской судьбе ни цветов, ни какой-то особой романтики, ни миров к ногам, ни рыцарских подвигов во славу ее, и даже элементарной верности мужчин, с которыми ее связывала жизнь, Не было. Так подумать, какая-то она сирота в любви. А ведь хочется восхищения, и чтобы глаза горели, и кружилась голова, и чтобы все было безумно, ярко, красиво. Хочется именно сейчас, потому что вот это совсем честно, беспощадно, честно. Скоро уже не будет хотеться. Оля проснулась и заревела, прервав евиные эгоистичные мысли. Ева вскинулась «сейчас, сейчас» и принялась греть Олину молочную смесь. В мае Таня переехала на дачу в Сергино. Одним из несомненных плюсов ее работы была возможность дистанционно выполнять заказы для издательства, а значит, она могла провести на даче все лето. Многие годы ее своеобразным любимым летним календарем или циферблатом ее летней жизни были растения, когда-то с любовью посаженные мамой. Май и вольная дачная жизнь обычно начинались для Тани с цветения сирени или ирисов, Июнь проходил с дивными пионами. Июль цвел королевскими лилиями и нежными цветами хосты. Август раскачивал небесно-синий дельфиниум. А прекрасные астры в сентябре означали конец летней жизни и предвещали скорое умирание бессловесных обитателей сада. Но пока лето было в самом разгаре. На летнем циферблате стоял полдень, и Таня наслаждалась маленькими радостями жизни за городом в любимом отчем доме. И эти маленькие радости, суммируясь, вполне тянули на одно большое полноценное счастье. А когда к Тане в деревню перебралась Ева с Олей, одной радостью у Тани стало больше. Пить душистый чай со смородиной и мятой за разговорами с любимой подругой, сидеть на берегу и смотреть, как ветер гонит по небу облака, вбирать в себя тепло и яркие цвета этого лета, чтобы потом долгими зимними вечерами было чем согреться. Да, этим благословенным летом Таня была счастлива. Лишь иногда на донышке этой медовой банки с летними радостями чуть-чуть горчила тани на сожаление о ее незадавшемся женском счастье. Но она старалась гнать от себя эти мысли, и летом среди цветов и солнца это удавалось куда лучше, чем недавней студеной зимой. Купленные весной с Евой наряды пылились в шкафу Таниной городской квартиры. Увы, стать женщиной-вамп или иконой стиля у Тани так и не получилось. «Ну так, может, и не всем дано», — улыбалась Таня, принимая теперь как данность, что да, она просто Таня, а не какая-нибудь там Моника Белуччи. Этим летом Таня много работала в саду и ходила, как она сама про себя говорила, как огородная пугала, в штанах цвета хаки, в футболках или тельняшках. «Ну а чего мне?» — виновато вздыхала Таня, заметив укоризненный взгляд Евы. Вот Ева умудрялась и на даче выглядеть на все сто, — Красивые летние сарафаны и женственные платья в пол, безупречная прическа. Ева уже к завтраку выходила королевишной, всегда ухоженная, подтянутая. Таня любовалась подругой, в Еве было что-то аристократическое, и в ней было так много истинной женственности. Но больше всего Таню восхищало то, как мало значения своей красоте придает Ева. Ева не считала свою привлекательность каким-то капиталом или достоинством. Она воспринимала этот подарок фей — как что-то обыденное, будничное, незаслуживающее внимания. Иногда к ним в деревню приезжал Евин-ухажер, Сергей. Таню он как-то сразу безоговорочно понравился. Сергей производил впечатление человека серьезного, ответственного, да и по всему было видно, что Ева для него много значит. В отличие от Сергея, новый Лялин-любовник произвел на Таню отталкивающее впечатление. Таня и общалась-то с ним всего полчаса, когда тот привез Лялю на выходные в Сергина и быстро уехал, но ей хватило и этого, чтобы понять, что этот человек до краев полон какой-то темной силой, самоуверенностью и агрессией. Когда он на дорогой машине в сопровождении охраны уехал, Таня бросилась к Ляле. «Ляля, кто это?» Точкина беззаботно рассмеялась. «Борис, герой моего романа. Наконец-то я встретила брутального мужика». Таня с Евой обменялись кислыми взглядами. Еве такой брутальный мужик тоже не понравился. «А чем он вообще занимается?» — уточнила Таня. «Бизнесом?» — пожала плечами Ляля. «Он серьезный бизнесмен, у него все схвачено». «На бандюка похож», — вставила Ева. Ляля усмехнулась. «Он просто настоящий сильный мужчина». Таня покачала головой. «Ляль, тебе, конечно, виднее, но все-таки прошу тебя, будь осторожна». «Да ладно вам!» — отмахнулась Ляля и стала выгружать спиртное и еду. «Смотрите, вон, сколько я вам деликатесов привезла! Налетай!» На следующий день за Лялей приехала машина, которую прислал Борис. Выйдя за ворота, Таня с Евой помахали уезжающей Ляли. Глядя вслед умчавшейся машине, Таня вдруг почувствовала какую-то тревогу. Сердце сжалось. Ох, Ляля, Ляля, буйная рыжая голова! Ева заметила Танину тревогу и усмехнулась но она уже взрослая тетя, разберется. Три прекрасных зеленых звонких месяца пролетели, и вот уже рябины стали наливаться скорой осенью, а в саду созрели яблоки. В начале сентября Ева засобиралась в город. Накануне ее отъезда Таня испекла пироги. Подруги долго сидели на веранде, закутавшись в теплые пледы. Вечера теперь были прохладные. Небо в этот вечер казалось бездонным звездным океаном, а звезды то и дело падали, и можно было долго-долго до головокружения смотреть в небо, запрокинув голову, и загадывать, загадывать желания. Да разве мало у двух-то женщин за всю жизнь накопится не сбывшихся желаний? И падали звезды, падали, обещая, что все все, что эти две женщины отстрадали, отплакали и заслужили, конечно, исполнится. Спала в доме Оля. Дремали Евины коты, похрапывали во сне Таниной собаки, в саду падали яблоки. Лето заканчивалось. Осенью, вернувшись в город, Ева узнала, что Ваня с Галей расстались. Сын просто объявил Еве, что Галя уехала. «Что?» — так и села Ева. «Это как же?» «Ну, так», — безмятежно сказал Ваня, кажется, ничуть не расстроенной таким развитием событий. «Она уехала в другой город, у нее новые отношения. Ева схватилась за сердце. «Вы что, поссорились?» «Нет», — помотал головой Ваня. «А зачем? Мы расстались мирно, так сказать, по обоюдному согласию. Мы просто поняли, что не подходим друг к другу». «Подожди, а как же Оля?» «Вырастим как-нибудь», — «Вырастем как заверил Ваня и ушел в свою комнату. Ева кинулась звонить Тане. «Я не знаю, что мне делать. Галя сбежала в новые отношения. Ваня — инфантильный придурок, теперь Оля окончательно на мне». Понимаешь, я очень ее люблю, но вот так, чтобы прямо посвятить ей всю жизнь, Ева не договорила и осеклась. Оставалась еще надежда на Галину мать, ту самую отбывшую в Вологодскую область. Ева даже позвонила ей и намекнула, что, может быть, она согласится поучаствовать в воспитании внучки на правах второй бабушки. Галина мать не стала заморачиваться насчет вежливого отказа и всяких там деликатностей, и как женщина прямая рявкнула в ответ «А при чем тут я?» Эти деятели, когда дитё зачинали, чем думали, каким местом? И почему я теперь должна думать за них? Нет, я не могу, у меня хозяйство и двое младших на шее. Вот так. Справляйтесь, как хотите, и впредь со своими глупостями не беспокойте. Ну и все. А больше-то и нет никого. Ни у Евы, ни у Оли. Сергей ей сочувствовал, предлагал помощь, но Ева от его предложения упрямо отказывалась. Сергей никак не мог взять в толк, почему, сердился. Что за глупая гордость? Но это была не гордость. Просто она не привыкла рассчитывать на мужскую помощь и не хотела изменять этой весьма полезной привычке. Вскоре, видя, как она устала, Сергей предложил ей поехать отдохнуть. «Махнем опять куда-нибудь на море? Помнишь, как нам было хорошо?» Она представила огромное до горизонта море, дни, наполненные любовью и... «А как же Оля?» — Ева покачала головой. «Я найду для нее няню», — пообещал Сергей, с двумя высшими образованиями и недюжинным опытом. Уже была назначена встреча с няней и запланирован день отъезда, когда вдруг в один час, как это и бывает у маленьких детей, Оля сильно заболела. В больнице Ева не отходила от кровати пылающей Оли и держала ее за руку, боясь отпустить хоть на минуту. Теперь она знала, что Оля — самое дорогое и важное, что у нее есть. «Ты только выживи», — шептала Ева. «Со всем остальным мы справимся». Когда через две недели Оля пошла на поправку, Ева согласилась встретиться с Сергеем. Она спустилась в приемный покой, растрепанная, без макияжа, в обычном халате, не было сил приукрасить себя, да и зачем. «Какое ты мне нравишься еще больше», — признался Сергей. «Неужели?» — удивилась Ева. «Теперь ты похожа на женщину. А раньше была холодная, ослепительно прекрасная звезда. Спасибо, что согласилась выйти. Я уже отчаялся тебя увидеть». На самом деле он уже несколько раз приезжал в больницу, но Ева ограничивалась телефонным разговором, виновато объясняя, что ей сейчас не до него. Сергей протянул ей пакеты с едой. «Куда нам столько?» — вздохнула Ева. «Он пожал плечами. Ну, отдай кому-нибудь. Когда вас выписывают?» «Думаю, теперь скоро. Спасибо тебе за все». Она знала, что это он оплатил им соли отдельную комфортабельную палату. «Когда вас выпишут, поедем на море втроем», — улыбнулся Сергей. Ева молчала. Он коснулся ее руки. Что-то не так? Они стояли у окна. По больничному дворику ветер кружил листья. Ева смотрела на этот огненный хвост листопада, подметающий двор, и не знала, где найти такие слова, чтобы объяснить этому бесконечно дорогому для нее человеку свои страхи, сомнения. И как сказать ему, что это самое главное в ее жизни любовь к мужчине, пришла к ней совсем не вовремя, слишком поздно. «Все дело в том, что ты мне не веришь», — сказал Сергей, — «а без этого ничего не получится». В приемный покой высунулась медсестра и крикнула Еве. «Там ваша девочка плачет!» «Мне пора!» — выдавила Ева. Уходя, она изо всех сил старалась идти гордо и не плакать. В конце концов, в жизни есть вещи и поважнее счастья. Через две недели Олю выписали. Из больницы их забирала Лена. Расположившись на Евиной кухне с котами и бутылкой сухого вина, подруги разговаривали по душам. Лена сразу начала с главного. «Что у тебя с Сергеем?» «На прямой вопрос прямой ответ. Мы расстались», — призналась Ева. Лена всплеснула руками. «Ну почему? В моем возрасте вот так влюбиться без оглядки все равно, что впасть в маразм», — усмехнулась Ева. «И вообще, мне мало других проблем. Видишь ли, мне не семнадцать. Мне даже не тридцать пять, и я не верю в эти любовные розовые истории. Я не хочу обольщаться, чтобы потом не разочаровываться. А потом я давно поняла, что в этой жизни нужно надеяться только на себя» и что единственный выход для слабой женщины — это раз и навсегда стать сильной. — А мне кажется, ты просто боишься признаться себе, что первый раз в жизни полюбила, безжалостно, как отрезала, — сказала Лена. — Какая ты злая, — вздохнула Ева. — Это ты злая. Тебе, Сергея, не жалко? — Ничего, найдет себе юную, свободную, — Лена пожала плечами. — Он-то найдет. А ты? Ваня для Оли был скорее старшим братом, а не отцом. Друзья, бесконечные сессии, наконец насыщенная личная жизнь, на младенца у него просто не оставалось времени. Вскоре после разрыва с Галей Ваня тоже завел новые отношения со своей сокурсницей, красивой девушкой Кристиной и даже привел ее познакомиться с Евой. Оказалось, что Кристина – дочь богатого папы, мажорная девочка на полном довольстве с машиной и квартирой. «Интересно, на кой ей сдался бесхребетный Ваня?» Искренне озадачилась Ева, рассматривая гламурную Кристину, однако вслух спросила барышню только об одном. «У Ивана есть дочь. Вас это не смущает?» Кристина повела точеным плечиком. «А почему меня это должно смущать?» На фоне модельной надменной Кристины бывшая невестка Галя казалась Еве простой девушкой в стиле наив. В конце сентября Ваня объявил, что переезжает жить к Кристине. «Ты нас бросаешь?» — уточнила Ева. «Ну что ты, ма?» — улыбнулся Ваня. «Конечно же нет, просто мне кажется, что так всем будет лучше». Пока сын укладывал вещи, Ева стояла у окна с Олей на руках и смотрела во двор. Под окнами стояла красивая машина Кристины. На прощание Ваня виновато потрепал Олю по щеке и заверил Еву, что он будет заходить к ним, а звонить так вообще часто. Как только за Ваней захлопнулась дверь, Ева опять метнулась к окну. Ваня с Кристиной, оба красавцы, как на подбор, курили у машины. Потом Ваня закинул вещи в багажник, они с Кристиной страстно поцеловались и укатили в новую счастливую жизнь. Ева, почувствовав, как что-то рвется в груди, больно закусила губу. Оля, мгновенно считав, что мама-баба чем-то расстроена, широко разинула рот, готовясь завопить. Она вообще была отзывчивым младенцем. «Ну вот что, отставить!» «Истерики отменяются», — решительно сказала Ева. «Нечего тут сиротинушек строить. Держать хвост пистолетом». Оля быстро закрыла рот. Ваня звонил матери как по расписанию, два раза в неделю. Отчитывался, что у него все отлично, вежливо интересовался, не нужно ли им чего, и возвращался в свой мир. Иногда Еве также звонила Галя, спросить, все ли в порядке. Неизменный ответ про полный порядок Галю более чем устраивал, и она пропадала еще на пару месяцев.